Новая концепция нормы. Где же то понятие норма, которое должно прийти на смену рассмотренным и отвергнутым нами представлениям? Новая концепция нормы пока находится в стадии развития. Она еще не обрелась в своей окончательной формы, не подкреплена неопровержимыми доказательствами. Однако у нас есть и основания полагать, что мы движемся в верном направлении. То именно наша концепция определит вектор дальнейшего развития системы наука о человеке. Я предполагаю, что уже в недалеком будущем мы получим своего рода теорию психологического здоровья, генерализованную, общевидовую теорию, которую можно будет применить ко всем человеческим существам, независимо от того, какая культура их возрастила, в какую эпоху они живут. Зачатки этой теории мы обнаружим в новом мышлении, постепенно развивающемся и подпитываемом новыми фактами и данными последних исследований. В соответствии с теорией Друкера, после прихода христианства, В умах людей, населяющих Западную Европу, постоянно присутствовала идея о некой квинтэссенции счастья. Друкер выделяет четыре разновидности этой квинтэссенции, которые одна за другой подчиняли себе все отчаяния европейского человека. Каждая из них предполагала свой тип идеального человека, и любой, устремившийся к этому идеалу, рассчитывал обрести свое счастье. В середине века дорога к счастью пролегала через религиозность. В эпоху Возрождения идеалом стал мыслящий человек. После того, как Европа встала на путь капиталистического развития, и особенно после распространения марксистской теории, место мыслителя занял деловой человек, предприниматель, и наконец, не так давно в странах Западной Европы, и особенно в странах с фашистской диктатурой, общественное сознание поработил миф о героическом человеке или о сверхчеловеке, если говорить языком Ницше. Сегодня уже можно сказать, что ни один из рецептов не приблизит человека к счастью. Все они доказали свою несостоятельность и сегодня уступают место новой концепции, которая только-только зарождается в умах прогрессивных мыслителей и исследователей. Но расцвета, который можно ожидать уже в ближайшие 20 десятилетий это концепция психологически здорового человека, гражданина в Евпсихии, концепция естественного человека. Я надеюсь, что она окажет столь же могучее влияние на развитие общественного сознания, как оказали те идеи, о которых писал Друкер. А теперь позвольте мне вкратце, а потому, может быть, излишне категорично изложить суть этой повседневной складывающейся концепции психологически здорового человека. Во-первых, каждый человек имеет свою собственную сущностную природу, некий скелет психологической структуры, который надлежит изучать и описывать с той же тщательностью и обстоятельностью, с какой мы изучаем и описываем его анатомию и физиологию. Потребности, а также возможности и тенденции развития человека в некоторой степени детерминированы генетически. Каждый человек обладает как общевидовыми характеристиками, характеристиками, свойственными каждому человеческому существу и обнаруживающимися у представителей любой культуры, так и уникальными индивидуальными характеристиками. Представление о порочности человеческой натуры несправедливо и ошибочно. Сущность человека либо где-то на грани порока и добродетелей, либо заведомо хороша. Во-вторых, мы можем говорить о нормальном здоровом развитии человека в том случае, если имеем дело с человеком, который движется к актуализации заложенных в его природе возможностей, к реализации его индивидуальных потенциалов, с человеком, который движется по направлению к зрелости, ведомый указаниями, намеками и подсказками его собственной природы, развивается самостильно, а не под воздействием внешних влияний. В-третьих, новые данные дают нам все большее основание для того, чтобы заявить. Психопатология. Это не что иное, как результат отрицания, фрустрации или искажения сущностной природы человека. То хорошо для человека. Для человека хорошо все, что благоприятствует развитию его внутренней природы, все, что приближает его к самоактуализации. То плохо для человека. Для человека плохо все, что препятствует воплощению его сущностной природы, то фрустрирует и искажает ее. Что следует считать ненормальным и нездоровым? Ненормальным и нездоровым следует считать все, что препятствует самоактуализации человека. Что следует считать психотерапией или личностным ростом? Психотерапией и личностным ростом следует считать любое воздействие любого рода, как внешнее, так и внутреннее, которое приближает человека к самоактуализации, позволяет ему развиваться в соответствии с указаниями его собственной природы. На первый взгляд может показаться, что изложенная здесь концепция представляет собой не более чем Первые изречения Аристотеля и Спинозы. Действительно, нужно признать, что в ней есть некоторые сходства с древними философскими учениями. Однако, наше сегодняшнее знание о человеческой природе куда как шире и глубже того знания, которым располагал Аристотель или Спиноза. Во всяком случае, мы знаем достаточно, чтобы не повторить ошибок этих философов. Нам известно то, чего не знали древние ученые. Теперь в нашем распоряжении есть факты, обнаруженные различными школами психоанализа. Незнание именно этих факторов предопределило ошибочность древних учений о человеческой природе. Благодаря развитию динамической психологии мы больше знаем о мотивации поведения и особенно о бессознательной мотивации. Определенный вклад в развитие теории мотивации внесли также и зоопсихологи. Кроме того, мы знаем гораздо больше древних философов относительно психопатологии и психопатогенеза. И, наконец, мы произвели тщательнейший анализ феномена психотерапии. Мы дискутировали о средствах и целях психотерапевтического воздействия, что также способствует углублению нашего знания о человеке. Мы согласны с Аристотелем в том, что человек должен идти в согласии с собственной природой и в соответствии с ней. Но мы не можем не отметить, что Аристотель мало что знал об истинной природе человека. Ему просто неоткуда было почерпнуть это знание. Единственный метод, который он мог применить для изучения человеческой природы, был метод наблюдения. Он наблюдал за окружающими его людьми и на основании этих наблюдений делал выводы о природе человека. Но методами простого наблюдения невозможно постичь динамическую природу человеческого поведения. В этом случае создается иллюзия статичности человеческой природы. Единственное, что мог сделать и сделал Аристотель нарисовать портрет хорошего человека, идеального представителя своего времени и своей культуры, Если помнить, в его концепции идеального общества и хорошей жизни нашлось место даже рабовладению, корни которого, по его мнению, уходят в природу человека. Раб, по мнению Аристотеля, имеет рабскую сущность и потому его счастье состоит в том, чтобы быть рабом. Именно эта роковая ошибка Аристотеля доказывает нам невозможность построения концепции хорошего, здорового, нормального человека на основании лишь одних наблюдений за человеческим поведением старые и новые представления о человеческой природе. Если попытаться в двух словах сформулировать, в чем же заключается основное различие между аристотелевской теорией человека и современными концепциями человеческой природы, выдвинутыми Гольдштейном, Фромом, Хорни, Роджесом, Бюллером, Мейем, Грофом, Добровским, Мюрреем, Сутичем, Путенталем, Олпортом, Франклом, Мэри, Роршахом и множеством других исследователей, то я бы сказал так. Теперь мы знаем не только о том, что представляет собой человек, теперь мы знаем, каким он может быть. Другими словами, мы научились смотреть в клуб, научились видеть не только актуальные, но и потенциальные характеристики человека. Теперь нам известны резервы человеческой природы, резервы, которые зачастую остаются незамеченными, нереализованными, подавленными. Мы научились говорить о сущностной природе человека в терминах, возможностях, потенций и отдаленных рубежей человеческого развития не полагаясь лишь на внешне, поверхностное, сию Можно сказать, что впервые за всю историю своего развития человечество получило шанс отдать должное человеческой природе. Динамическая психология дает нам еще одно преимущество перед Аристотелем. Теперь мы знаем, что разум и интеллект не единственные средства самопознания. Аристотель, как вы помните, предложил иерархию человеческих способностей, высшее место, в которое он отвел разуму. Именно его воззрения стали причиной для противопоставления разума эмоциям и инстинктам, что в свою очередь породило представление о неизбежности конфликта, борьбы антагонизма между высоким и низким началами человеческой природы. Однако данные исследования психопатологии и феномена психотерапии наглядно показали нам необходимость внесения существенных поправок в предложенную им иерархию, необходимость равного уважения как к рациональным, так и к эмоциональным, как к нативным, так и к побудительным аспектам нашей природы. Результаты эмпирических исследований, посвященных изучению феномена здоровой личности, все больше убеждают нас в том, то вышеупомянутые аспекты человеческой природы не только не противоречат друг другу, но и могут находиться в отношениях синергизма, в отношениях взаимовыгодного сотрудничества. Здоровый человек целостен и интегрирован. Только невротик утратил присущую человеку способность жить в согласии с собственной природой. Только у него разум находится в постоянном конфликте с эмоциями. Аристотелевское противопоставление разуму другим аспектам человеческой природы – стал причиной и ошибочного понимания эмоций и позывов, и неверного истолкования самого познания разум. Лишь сейчас мы начинаем осознавать необходимость отказа от прежних концепций рациональности. Эрих Фром писал, «Разум, представленный сторожить несчастного узника, человеческую природу, сам утратил свободу, а в результате оба начала человеческой природы и рациональное эмоционально» оказали в заточении тысячу раз про Фром, когда говорит о том, что самосознание есть не только продукт интеллектуального процесса, сколько процесс актуализации всех заложенных в человеческой тенденции активной реализации присущих человеку интеллектуальных, эмоциональных и инстинктуидных потенций. Только постигнув дальние пределы человеческого развития, познав, каким может быть человек при хороших условиях существования, и признав, что только самовоплощение и самоактуализация приносят человеку счастье, душевный покой и гармонию, мы сможем наконец понять, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно и что неправильно, что полезно и что вредно для человека. Лукавый философ, философ-технократ может спросить меня, а чем вы докажете, что человеку лучше быть счастливым? чем несчастным. Но даже на этот иезуитский вопрос можно ответить эмпирически, достаточно просто понаблюдать за людьми, чтобы понять, что все они, они, они наблюдатель, совершенно спонтанно естественно выбирают то, что делает их счастливыми, спокойными, радостными или умиротворенными. Другими словами, каждый человек стремится к хорошему, а не к дурному, если, конечно, он более-менее здоров и если он живет в условиях хоть сколько-нибудь благоприятствующих этому стремлению. Эти же наблюдения помогут нам найти достойный ответ многим ложным суждениям причинно-следственного типа «Если хочешь X, нужно делать Y, если хочешь жить дольше, нужно есть витамины». Сейчас у нас появляется возможность определить истинные причины следственной связи. Мы знаем, что на самом деле нужно человеку. Мы знаем, что человек стремится к любви, к безопасности, к счастью, к долголетию, к душевному покою к знаниям и тому подобное. Поэтому нам уже нет нужды говорить, если хочешь быть счастливым, то... Вместо этого мы можем сказать, если ты здоровый представитель рода человеческого, то... Утверждение о том, что человек изначально устремлен к счастью, благополучию, здоровью, то же эмпирично, как и наши заявления о том, что собака любит мясо, что аквариумным рыбкам нужна свежая вода, что цветы тянутся к солнцу. Его нельзя воспринимать как чисто оценочное заявление, одно одновременно и нормативно, и дескриптивно. Для нормативно-дескриптивных понятий я однажды предложил термин «сплавленное понятие». И еще несколько слов, специально для тех из моих коллег-философов, которые привыкли четко обозначать, чем является человек на самом деле и чем он должен быть. Им я готов предложить следующую формулу. То, чем мы можем стать, равно тому, чем мы должны быть. Заметьте, если мы подходим к вопросу эмпирически, с научной точки зрения, если мы ставим перед собой задачу описать, реально существующие факты и явления, то мы не станем употреблять слово «должен». Оно становится совершенно неуместным, ведь нам же не приходит в голову говорить о том, каким должен быть гладиолус или лев. Такая постановка вопроса лишена всякого смысла. То же самое верно и в отношении ребенка. Мне думается, что рассуждая о человеке, правильнее было бы говорить о том, каков он есть и каким он может быть. Нам известно, что личность многослойна. Мы говорим о разных уровнях ее организации бессознательное и сознательное, пусть даже порой и противостояв друг другу, все же равноположные образования все-таки существуют одновременно. Также и о том, что лежит на поверхности, можно сказать, что оно есть, что оно актуально, но и другое, то, что спрятано в глубинах личности, тоже существует. Оно может выйти на поверхность, может стать осознанным, столь же актуальным, как и первое. Оказавшись в такой системе координат, мы уже не станем недоумевать, почему мы должны признавать доброту и способность к отзывчивости за людьми, чье поведение оставляет желать лучшего, ведь если этим удастся актуализировать этот общечеловеческий потенциал, способность любить, то они непременно станут более здоровыми, а значит более нормальными людьми. Одна из важнейших особенностей человека, отличающая его от других животных, заключается в том, что его потребности, естественные предпочтения, инстинктуидные тенденции очень слабы, двусмысленны, завуалированы, они оставляют место для сомнений, неуверенности и конфликтов. Они взывают к человеку, но их зов слаб и невнятен. Его легко заглушает голос культуры, привычек, требований других людей. Многовековое представление об инстинктах, как о чем-то могучем, требовательном, безошибочном. И это верно в отношении животных, не позволяло нам допустить возможности существования слабовыраженных инстинктов. Человек действительно наделен собственной, только ему присущей природой, действительно обладает внутренним стержнем, костяком инстинктуидных тенденций и возможностей. И счастлив тот, кому удается понять самого себя. Не так-то просто быть естественным и спонтанным, знать, кто ты есть на самом деле, что представляешь собой, чего ты действительно хочешь. Это требует огромного труда, терпения и мужества. Внутренняя природа человека. Наше рассуждение заставляет нас делать два основополагающих вывода. Во-первых, следует признать, что природа человека не сводится лишь к анатомии и физиологии. Со всей обязательностью она включает в себя его базовые потребности и его психологические возможности. Во-вторых, как мы уже говорили, психологическая природа человека очень слаба, она затаяна и трудно различима. На чем основывается наша убежденность в том, что потребности и тенденции, которые мы называем базовыми, имеют врожденный характер. Я провел анализ 12 независимых друг от друга рядов экспериментальных и клинических данных. И на основании этого анализа готов сделать четыре вывода. Во-первых, данные исследования свидетельствуют о том, что фрустрация базовых потребностей и тенденций психопатогенна, то есть приводит к нездоровью человека. Во-вторых, можно говорить о том, что удовлетворение этих потребностей, реализация этих тенденций способствует формированию здоровой личности, чего нельзя сказать об удовлетворении невротических потребностей. В-третьих, базовые потребности и тенденции человека спонтанно проявляются в условиях свободного выбора. В-четвертых, их можно непосредственно изучить на выборке здоровых, самоактуализированных людей. При исследовании базовых потребностей нельзя полагаться только на интроспективные отчеты. В равной степени бессмысленно основываться на одних лишь исследованиях бессознательных желаний. Невротические и базовые потребности зачастую имеют сходную феноменологию. Они могут одинаково ощущаться и переживаться человеком. И те, и другие требуют своего удовлетворения те и другие стремятся завладеть сознанием человека. Они сходным образом представлены в сознании, и поэтому человеку редко, когда удается отличить одно от другого. Только в мгновение инсайта или на пороге смерти человек постигает разницу между истинными желаниями и желаниями внешними, случайными, несущественными, как это было с Иваном Ильичом, героем произведения Льва Толстого. Для того, чтобы уяснить природу того или иного желания, той или иной поведенческой тенденции, всегда следует искать некую внешнюю переменную, с которой можно было бы соотнести это желание или эту тенденцию. И искать ее следует в континууме невроз здоровья. Мы все более убеждаемся в том, что агрессивность вовсе не обусловлена базовой природой человека. Ее нужно рассматривать скорее как реакцию организма, скорее как следствие, нежели как причину. Злобный, агрессивный человек в процессе психотерапии становится менее злобным, менее агрессивным и наоборот здоровый человек, заболевая, начинает проявлять агрессию. Нам известно, что удовлетворение невротических потребностей, в отличие от базового удовлетворения, не приносит человеку здоровья и счастья. Невротик, жаждущий власти, даже получив ее, не излечивается от невроза. Невротическая жажда власти неутолима. Сколько бы ни ел невротик, он все равно остается голодным, потому что на самом деле ему нужна не пища, а нечто иное. Удовлетворение невротических потребностей, равно как и их фрустрация, никогда не отражается на состоянии здоровья индивидуума. Удовлетворение базовых потребностей, таких как потребность в безопасности и любви, обязательно влечет за собой улучшение состояния здоровья человека. Удовлетворение базовых потребностей, в отличие от невротических, приводит к их насыщению. Фрустрация базовых потребностей чревато нездоровьем. Все сказанное, судя по всему, верно и по отношению к более специфичным базовым устремлениям, таким как потребность в познании, потребность в интеллектуальной активности. Этот вывод основывается только на клинических наблюдениях. Потребность в познании имеет характер позыва. Она требует своего удовлетворения. Удовлетворив ее, человек развивается гармонично и счастливо. Фрустрация этой потребности и ее подавление вызывают разнообразные и очень специфичные, еще не до конца изученные нами расстройства. Наиболее очевидной техникой для исследования базовых потребностей мне представляется непосредственное изучение действительно здоровых людей. На основании того, что мы знаем сегодня о здоровье, мы можем, от, мы можем отобрать из общей популяции относительно здоровых индивидуумов. Затем, признав, что совершенных людей не существует, мы применяем принцип «вроде того…» что применяют геологи, ищущие месторождение радия. Чем выше концентрация радия, тем сильнее радиация, которую он излучает. Исследование, описанное мною в главе 11, показывает возможность научного познания и описания нормы, которую я понимаю как психологическое здоровье, подкрепленное более-менее полной реализацией всех заложенных в человеке возможностей, познавая что, представляют, познавая, что представляют из себя хорошие люди или какими они должны быть, Мы даем человечеству, или тем его представителям, которые хотят стать лучше, своего рода образец для подражания. В настоящее время наиболее полные из всех базовых потребностей изучена потребность в любви. Именно на примере этой потребности мне и хочется показать, каким образом четыре сделанных нами вывода могут помочь нам отделить врожденное и универсальное в человеке от внешнего и случайного. Первое. Практически все психотерапевты сходятся во мнении относительно того что большинство неврозов уходят своими корнями в детство, берут начало из неудовлетворенной потребности в любви. Косвенным подтверждением этой гипотезы могут стать результаты ряда своеобразных экспериментальных исследований, которые были проведены на новорожденных детях. Исследования со всей убедительностью продемонстрировали, что лишение младенца любви создает реальную угрозу самой его жизни, или, иначе говоря, депривация потребности в любви патогенна. Второе. Известно, что если болезнь ребенка еще не приняла необратимого характера, то для излечения зачастую достаточно окружить его любовью и добротой. Если говорить о взрослых людях, страдающих более серьезными расстройствами, то здесь результаты психотерапии и психоанализа внушают нам некоторый оптимизм. По крайней мере, мы можем уверенно заявить, что в результате психотерапии человек обретает способность принимать любовь и участие другого человека использует их во благо себе кроме того в нашем распоряжении оказывается все больше данных свидетельствующих о том что счастливый ребенок ребенок выросший в атмосфере любви имеет больше шансов сдать здоровым взрослым человеком все эти данные укрепляют нас во мнении что любовь является основополагающим фактом здорового развития человека третье в ситуации свободного выбора ребенок если, конечно, его психика еще не деформирована патогенными влияниями, всегда стремится к тому, чтобы быть любимым, всегда жаждет ласки и в меру сил старается избежать ситуаций, в которых он ощущает себя брошенным или отвергнутым. Мы не располагаем экспериментальными данными, которые подтвердили бы этот вывод, но множество свидетельств клиницистов и некоторые данные этнологических исследований не позволяют нам сомневаться в справедливости такого предположения. Ни один нормальный ребенок не предпочтет злого учителя, врача или друга, а совершенно естественно потянется к доброму и ласковому. Любой младенец, даже младенец, родившийся от родителей боленизийцев, который в отличие от среднестатистического американца, вовсе не испытывает потребности в любви, отреагируют на лишение любви слезами. Болензийских детей отучают от любви, но им не нравится такое обучение, они протестуют против него горестным плачем. Четвертое. В результате исследований здоровых взрослых людей обнаружено, что практически все они, хотя и не абсолютно все, любили и были любимыми. Соответственно, и в момент исследования их можно было охарактеризовать как любящих людей. Парадоксально, но здоровые люди меньше нуждаются в любви, чем среднестатистический человек. По всей видимости, причина этому кроется в том, что они уже удовлетворили свою потребность в любви. Надежность наших выводов настолько очевидна, что мы вправе рассматривать их в качестве критериев здоровья. Наша убежденность станет вам понятнее, если мы обратимся к рассмотрению болезней, вызванных недостатком в организме тех или иных веществ. Предположим, организму не хватает соли. Нехватка соли становится причиной патологии, справиться с которой можно только при помощи соли. Люди, страдающие солевым дисбалансом, в условиях свободного выбора отдают предпочтение более соленой пище. Им хочется соленого, соленая пища кажется им особенно вкусной. Напротив, здоровый организм с нормальным солевым балансом не испытывает особой потребности в соли, он не нуждается в ней. В данном случае организм нуждается в соли, соль нужна ему для того, чтобы избежать болезней и сохранить здоровье. Но ведь точно так же человек нуждается и в любви. Любовь так же, как соль, нужна человеку для того, чтобы избежать болезней и сохранить здоровье. Иначе говоря, организм устроен так, что ему нужны и соль, и любовь. Так же, как автомобилю нужны и бензин, и масло. Все наши рассуждения подводят нас на необходимость обсудить вопрос условий жизни. В данном случае обычные житейские обстоятельства обретают для нас значимость условий, необходимых и достаточных для решения логической задачи и конкретность условий алгебраической задачи. Что такое хорошие условия? В этом разделе мы рассмотрим, при каких условиях внутренняя природа человека раскрывается в полную меру и какова позиция современной динамической психологии по данному вопросу. Мы уже говорили о том, насколько хрупка человеческая природа, насколько неотчетливы и трудноуловимы ее очертания. Внутренняя природа человека не так могуча и требовательна, как природа других животных. Животное никогда не сомневается в том, что оно из себя представляет, чего оно хочет, чего ему нужно. Человеческие потребности в любви, знании, порядке напротив слабые и почти неощутимы. Они не кричат о себе, а тихо шепчут, и мы не всегда умеем услышать их шепот. Для того, чтобы постичь человеческую природу, чтобы понять, каковы потребности и возможности человека, необходимо создать особого рода условия, благоприятствующие выражению этих потребностей, повышающие вероятность реализации его биологических тенденций. Главным из этих условий является позволенность, удовлетворения и экспрессии. Каким образом мы определяем, какая пища полезна для беременной крысы? Мы предлагаем беременным крысам самые разные продукты и предоставляем им свободу выбора. Мы позволяем им есть то, что им захочется когда захочется и в любых угодным им количествах и сочетаниях. Нам известно, что нет какого-то общего для всех младенцев конкретного срока отнятия от материнской груди. Мы знаем, что ребенка следует отнимать от груди тогда, когда это необходимо ему. Как мы можем узнать, настало ли это пора? Ясно, что мы не можем спросить об этом ребенка. И мы уже научились не доверять в этом вопросе педиатрам. Тогда мы пытаемся предложить ребенку кашу. Мы предоставляем ребенку свободу выбора. Мы позволяем ему самому решить, готов ли он к отъему от груди. Если ему понравится каша, он сам откажется сосать грудь. Следуя тем же принципам, окружая ребенка атмосферой доброты, ласки и свободы выбора, мы даем ему возможность выразить свои потребности в любви, безопасности и уважении. Мы уже знаем, что именно такая атмосфера является оптимальной, а быть может даже единственной возможной для психотерапии. Свобода выбора может принести благотворные плоды в самых разных ситуациях, например, в интернете для малолетних правонарушителей, где подросткам разрешают самим выбирать соседей по комнате, или в колледже, где студенты имеют возможность самостоятельно составлять свой учебный план и выбирать преподавателей, у которых они будут учиться, или при формировании авиационных экипажей и тому подобное. Я оставляю в стороне важный, но очень сложный вопрос о пользе, фрустрации и дисциплины, о необходимости предела вседозволенности. Скажу лишь, что одного условия свободы выбора, несмотря на все его удобства, с точки зрения экспериментального исследования, все-таки недостаточно для того, чтобы научить человека считаться с другими людьми, с их потребностями и желаниями. Оно не поможет человеку научиться предвидеть возможные неблагоприятные последствия удовлетворения того или иного желания. Пока еще наше заключение имеет чисто теоретический характер, но я готов утверждать следующее. Именно хорошая среда является для среднего организма одним из первейших факторов самоактуализации и здоровья. Предоставив организму возможность самоактуализации, она подобно доброму наставнику отступает в тень, чтобы позволить ему самому вершить выбор в соответствии с собственными желаниями и требованиями, оставляя за собой право следить за тем, чтобы он учитывал желания и требования других людей.